Клава десятая. Клан. После того, как я создал клан, появилось новое окно, рядом с которым светились функциональные кнопки. Пригласить, исключить, повысить приоритет. Вторая и третья были неактивными, что логично, ведь у меня в клане еще никого нет. А значит, некого исключать и некому повышать приоритет. Остается доступная только функция приглашения, но да мне как раз она сейчас и нужна. Я поднял вторую руку, нашел глазами в толпе Настю, указал на нее пальцем и другой рукой ткнул в кнопку «Пригласить». В окне клана тоже появилась надпись «Сверчок. Приглашение отправлено». Настя громко и отчетливо ойкнула, пробежала глазами по невидимому мне сообщению, широко улыбнулась, ткнула пальчиком в воздух и, расталкивая людей, выбежала ко мне и встала рядом. А в моем клане появился первый участник — о чем незамедлительно сообщило окно списка участников. Я нашел глазами в толпе Полину, указал на нее и снова отправил приглашение. Полина улыбнулась, едва заметно кивнула, и тоже вышла вперед, встала около меня, а в списке участников появилась еще одна строчка «Малина». «Полина, Малина! Логично, че?» Одного за другим я обводил столпившихся передо мной людей пальцем и тыкал, тыкал, тыкал пальцем в кнопку, рассылая приглашение. Некоторые соглашались сразу же, некоторые секунду подумав, а некоторые так и не дали никакого ответа даже тогда, когда все остальные уже все для себя решили. Таких было трое. Двое мужчин и женщина. Та самая, которая подняла бучу. Опять. Из мужчин я не знал ни того, ни другого. Одного, кажется, вытащили с радиовышки, а второго, возможно, притащили из логова бандитов не уверен. Главное, что один из них держался рядом с бунтаркой, а вот второй стоял особняком и смотрел на меня без неуверенности во взгляде. Это было необычно, если учесть, что ответа он так и не дал. «Нам понадобится устав», — произнес он без агрессии и даже без нотки сомнения. «Я не знаю, как остальные, а мне не улыбается с двух ног вписываться в то, не знаю что». «Разумно». Я кивнул. Создадим устав, обязательно. Правила поведения и все прочее. Если тебя что-то из них не устроит, ты всегда сможешь выйти. Создание клана не отменяет правила никого не держать. Добро. Кивнул мужчина и принял приглашение. И в списке участников клана появилась новая строчка «Спирт». Припл или блин. Сначала Сэм, теперь спирт. Кстати, о Сэме. Я пригласил в клан и его... И он, конечно же, моментально согласился. Я бросил короткий взгляд на вышки, на которых располагались Йока и Кобра, и решил, что их приглашу потом. Больно далеко они были. Сейчас же было куда более важное занятие. Я перевел взгляд на мужчину и женщину, которые так и не приняли приглашение. Женщина стояла, сложив руки на груди и поджав губы, а мужчина вовсе смотрел в небо, словно его все это не касалось. «Ну?» — поторопил я. Мы не будем вступать никуда. За двоих ответила женщина, сразу обрисовывая, с кем из них следует вести диалог. Это дебилизм какой-то. Мы свободные люди. Отлично, я пожал плечами. В таком случае, вы свободны. В смысле? опешила дамочка. В прямом. Я снова указал на них пальцем и ткнул в кнопку отменить приглашение, в которую превратилась кнопка пригласить. Сколько раз мне повторять? что никого держать мы не будем. Правда, у этого замечательного правила есть и оборотная сторона. Терпеть никого мы тоже не станем. Так что если вы не вступаете в клан, вы уходите отсюда прямо сейчас. Женщина моментально спала с лица. Вся спесь слетела с нее, как плавки 54-го размера со школьника при прыжке в воду, и она прилепетала. «Но там уже за стенами...» «Там же...» «Там, верно...» Я кивнул. И вы об этом забыли. Вы были предупреждены, вы были в курсе. И все равно между нами и ними вы выбрали не нас. Из чего я делаю простой вывод. Вы решили, что с ними вам будет комфортнее. Не смею вас задерживать. Женщина поджала губы и сощурилась. Я это так не оставлю. Пожалуйста. Я пожал плечами. Вы, главное, нас оставьте. Остальное уже не так страшно будет. «Вы еще пожалеете!» — прошипела женщина и схватила мужика, что так и не проронила за все это время ни слова за руку. «Идем, Тимур!» «Епта, ну нахер!» Внезапно спылил Тимур и вырвал руку. «Иди сама, если есть желание. Месяц знакомы, а ты уже решила, что мы женаты, и я под гублуком, что ли? Нахер мне не уперлась в очередную авантюру из-за тебя лезть? И так до сих пор одного зуба не хватает после того случая. Хочешь валить? Вали без меня!» Я уж лучше тут останусь. Тут хотя бы понятно, что дальше будет. Он перевел взгляд на меня и, сменив тон, попросил. — Командир, извини. Долго думал очень. Да вот в итоге надумал. Пригласишь по-новой. Я хмыкнул и кинул ему новое приглашение. Он его тут же принял и стал рядом со мной. — Да пошли вы! — прошипела женщина, оставшись в одиночестве. — Вы об этом еще пожалеете! и она резко и порывисто развернулась в сторону ворот. «Сэм, проводи!» — велел я. Сэм кивнул и пошел следом за ней, держа автомат, хоть и пустой, на сгибе локтя. А я же повернулся ко всем остальным, одновременно заглядывая список участников. Поршень, клета, боцман, диджей, хоккей. Каких только позывных тут не было, елки-палки. В конечном итоге... Набралось двадцать восемь человек, со мной двадцать девять. С Йокой и Коброй будет тридцать один. Вполне неплохо для начала, я считаю. Теперь главное всем этим грамотно распорядиться. Итак, теперь мы клан, объявил я. Поэтому слушайте первое задание. У нас до сих пор дыра в стене, и с этим надо что-то делать. Сейчас Малина и Сверчок отправятся готовить пищу на следующий прием, а все остальные должны будут разделиться на две равные по составу группы. Одна займется проломом в стене, надо будет разобрать завал и посмотреть, какие куски можно приладить на место. Задача второй будет очистить центр нашего двора. Урал должен быть еще на ходу, так что с его помощью будет нетрудно растащить весь этот металлолом и расположить его вдоль стен. Пока что этого будет достаточно. Вопросы? Нам понадобятся тросы какие-нибудь. Раздалось из толпы. ага «А нам какие-нибудь лопаты, перчатки?» Поддакнули ему. «Где это взять все?» «Пока что начинайте так, осмотритесь, выработайте план действий, а я чуть позже отошлю к вам Сэма, он подскажет, где что брать». Я на ходу сориентировался. «Тут, в конце концов, военная часть и всякого инструмента должно быть навалом. И прошу вас, будьте осторожны, не геройствуйте и соблюдайте хотя бы минимальную технику безопасности. Любая ваша травма...» Это не просто выпадение целого человека из рабочего процесса. Это не только его личная боль и дискомфорт. Но еще и непредвиденные расходы медицины. А с ней, как вы знаете, как и со всем остальным, в магазинах всего мира нынче наблюдаются некоторые проблемы. «Спроем все!» — прогудел кто-то. «Я очень рад». Я серьезно кивнул. «Тогда приступайте». Секунд тридцать люди переговаривались внутри толпы, а потом худо-бедно разделились на две примерно равные части, и отправились, куда я сказал, не забыв прихватить с собой мешок с цементом. Я же пошел к наблюдательной вышке, на которой засела кобра, одновременно отправив через чат сообщение Йоки, чтобы она подошла туда же. Но даже раньше, чем Йока, возле подножья той вышки оказался Сэм. Он стоял, подпирая ее плечом, и жевал травинку, глядя на меня. Автомата при нем уже не было, зато была кобра, стоящая рядом и критически осматривающая собственные пальцы. "Ну как?" спросил я, подходя. "Прекрасно", не разжимая зубов, ответил Сэм. "Баба с воза, как говорится". "Эй, я не про тебя". Это он уже Кобри сказал, которая при этих словах почему-то ткнула его острым локтем в бок. Да так что Сэм аж отскочил немного от вышки. В этот момент подошла Йока, и хотя База на некоторое время осталась без наблюдения за внешним периметром, мне нужно было с ними быстро поговорить. Но сперва я, конечно, раскидал оставшиеся приглашения, и девчонки приняли их, не колеблясь. И только после этого Кобра спросила. «А это что вообще было?» «Кредитные договора, походу, ты тоже никогда не читала», — хмыкнул Сэм. «А я кредитов не брала», — парировала Кобра. «Ну и зря. Сейчас отдавать бы не пришлось». «Так сейчас и деньги никому не нужны», — хмыкнул я. «Это приглашение в клан. Теперь мы все являемся...» «Частями единой структуры, что ли?» «Ой, даже я знаю, что такое клан!» Отмахнулась Йока. «Что ты на меня так смотришь?» «Да, я играла в пару игрушек!» «Проблема в том, что пока что, в отличие от игрушек, я не вполне понимаю, что это нам дает», — признался я. «Как такового функционала никакого нет, она всякого рода пояснение, как вы знаете, система скупа». «Ну да, карточки там всякие», — Йока кивнула. «Вот-вот, всякие карточки». Мы до сих пор не знаем о системе и сотой части всей информации, поэтому я хочу вам кое-что сказать. Мы все тут люди взрослые, и все должны понимать, что на данный момент мы тычимся в систему вслепую, как кроты, с той лишь разницей, что в отличие от кротов, каждый неудачный тычок может привести нас в жерло действующего вулкана. Поэтому я принял решение, что несмотря на то, что я создал клан, несмотря на то, что я являюсь его главой, я им управлять не буду». Это отнимает слишком много времени, сил и, главное, нервов. «А нахрена ты его создавал?» — удивился Сэм. «Долго объяснять?» Я поморщился. «Если вкратце, так надо было. Я это все к чему. Мне понадобятся люди, которые смогут управлять кланом в мое отсутствие». «А куда ты собрался?» — нахмурилась Кобра. «Продолжать искать информацию. Искать новых противников, новые секреты, получать новые достижения» и надеяться на то, что в наградах за них будут попадаться новые карточки с информацией. Так они же из обычных коробок валятся. Ага, с вероятностью один к пяти тысячам. Или около того. Это не вариант. Даже если каждый из нас будет валить по сотне зараженных в день, сама посчитай, сколько времени уйдет. Эти зараженные не стоят на месте и тоже прогрессируют. Началась третья фаза, и я нисколько не удивлюсь, если окажется что по улицам уже шарахаются зараженные третьего уровня, если не выше. И наша, а вернее, ваша задача — догнать их. Причем как по уровням, так и в отношении материальной базы. Чего? — не понял Сэм. А где мы материальное обеспечение-то возьмем? Об этом потом. Я кивнул. Для начала надо разобраться с людьми. Завтра мы разделим всю эту неорганизованную толпу на две половины. На тех, кто будет проводить вылазки за стены, зачистку территории, Убийство существ основания, короче говоря, все то, что в ММОшке назвали бы фарм. И тех, кто не будет вылезать из-за стен, производя то самое материальное обеспечение. Соответственно, после этого необходимо будет приступить к тренировкам одних и к работе других. Ага, то есть ты будешь шарахаться по городу и заниматься всем самым интересным, а мы тут сиди и паси ясельную группу детского садика, что ли? прищурилась Кобра. Кей, притихни. Внезапно вмешался Сэм. Если надо, будем пости ясельную группу, тем более, что Фаст абсолютно прав. Мы так потратили огромную кучу времени, хрен пойми на что, вместо того, чтобы качаться как не в себя, и иметь возможность не бояться новых придумок системы. Если мы и дальше будем этим заниматься, то получится, что вместо клана у нас просто три десятка мешков с мясом, которые в следующую фазу, а может даже и в эту, все, что смогут сделать, это задержать тварей на то время, что они их будут пожирать. Прекрасно сказано. Я щелкнул пальцами. Прямо все по делу. К тому же, хочу особо застрелить внимание на том, что, как я уже успел заметить, самое интересное в случае системы одновременно означает и самое опасное. Причем опасное обычно настолько, что в одиночку я с этим не справлюсь с высокой долей вероятности. Наткнусь на тот же самый треножник. И что мне с ним делать, спрашивается без rpg Так что не переживайте. Вы, если какое-то веселье и пропустите, то саму его малость. Я подозреваю, что в основном буду заниматься, в общем-то, тем же, чем и вы. Раз за разом тыкаться туда, куда уже тыкался в надежде на то, что в предыдущий раз ткнулся недостаточно глубоко. Так, может, тогда мы тоже этим займемся?» Вмешалась Йока. «Вчетвером мы натыкаем что-нибудь интересное. Вчетверо быстрее. Предложение дельное, но нет. Я покачал головой. Я могу дырять только вам. Я не хочу однажды вернуться на базу» и обнаружить вместо нее дымящуюся воронку или заповедник для тварей основания. Если к тому моменту, когда мы сделаем из этих людей тех, кто сможет хотя бы просто выживать в системе, я не найду ничего такого, что перевернет наше представление об основании с ног на голову, то я с удовольствием поделюсь своей ношей с вами. Но! Я назидательно поднял палец вверх. Но! Только при условии, что вы найдете себе замену. И при их косяках, само собой, спрашивать я буду с вас не тут дедовщина! — пробормотал Сэм, и кобра снова ткнула его локтем в бок. — Не начинай! Это еще вилами по воде писано. Если и будет, то мы посидеть успеем и внуков завести. — Внуки! — Сэм округлил глаза. — Джонни, внуки! а не на деревьях! Он придурочно повалился на бетон и пополз на спине куда-то прочь, делая вид, что стреляет из воображаемого автомата куда-то вверх. — Сэм! укоризненно произнес я я тут вообще то об ответственности и серьезности говорю а ты а что я? сэм поднялся и отряхнулся я с удовольствием побуду ответственным и серьезным могу даже два раза за день побыть все будет нормально уверила меня кобра беря сэма под руку не переживай за нас нас а я даже как то не успел заметить как они спелись хотя чему удивляться в этом смертоносном цирке в который превратился наш мир, рассусоливать некогда. Впрочем, такие, как Сэм и Кобра, наверняка и в обычной жизни не стали бы кота за яйца тянуть, встретились, понравились и вперед. Они ведь, если вдуматься, весьма похожи характерами, только скрывают свою натуру под разными масками, Сэм под клоунской, а Кобра под шипастой стальной. Но внутри у них одно и то же. А впрочем, это меня уже не касается. Главное, что на них действительно можно положиться. После всего того, что с нами произошло, через что мы прошли, можно. Они не подведут. А если и подведут, то не станут этого утаивать, боясь получить нагоняй. Добро. Я кивнул. Тогда, девчонки, давайте обратно на башню. Я распоряжусь, чтобы вам еды принесли. Сэм, а отыдуй к людям. Я им задание раздал. Надо обеспечить всякими инструментами. Ты один знаешь территорию части, так что помож им. Есть помочь. Сэм дураш козырнул. «Разрешите выполнять?» выполняй разрешать». Я хмыкнул. «Иди уже, клоун камуфляжный». И Сэм пошел прочь с троевым шагом. Ну или вернее, его жалкой имитацией. Как бы он выглядел, если бы у человека вместо ног были деревянные протезы без единого шарнира. Кобра уже была на своей вышке и внимательно смотрела вдаль. «Скоро увидимся». Улыбнулся я Йокке. Она улыбнулась в ответ и тоже побежала к своей жердочке. А я, наконец, получил возможность пойти поесть. Но прежде чем я развернулся лицом к столовой, перед глазами появилось системное сообщение, которое я, признаться, ждал уже давно. «Примите поздравления. Вы первый в целевом мире, кто основал клан формирования Получено достижение лидера Получите вашу награду». И под ногами у меня появилась коробка. «Красная».